И больше ничего. Я увлеклась одним художником. Потом разочаровалась в нем. Потом увлеклась вторым. Он пел мне серенады, мы ездили за город. Однажды оказались в Архангельском, и там не было телефонов, чтобы позвонить Пелагею Георгиевне. А мы с ней говорили ежедневно. Наутро я к ней поехала и поняла по лицу, что она обижена моим вчерашним молчанием. Я не рассказала ей об Архангельском, боясь ее ледяного <хм> Мне уже было 27 лет. Все в жизни развертывалось у меня с каким-то опозданием. Потом человек, с которым я была в Архангельском, познакомил меня с моим будущим мужем, и я его полюбила. К тому времени я поняла одну замечательную и, как мне показалось тогда, ужасную особенность. Легеей Георгиевны. Ко всем нравственным нормам и устоям, на которых строится жизнь, она относилась с величайшей, даже трагической серьезностью, полностью исключающей иронию или поверхностное осмысление отношений и ситуаций. То, что стало для большинства не больше, чем тривиальностью, для нее оставалось первооткрытием истиной. Ее «м» означало по существу целый монолог, не уступающий пушкинским или шекспировским, которые она нам когда-то читала. Монолог о путях истины и об отклонениях от этих путей. Тогда, 14 марта 1968 года, я хотела пойти к ней с моим будущим мужем и побоялась. Я шла к ней с чувством вины, и отсюда подарки, несвойственные нашим отношениям. Я ушла раньше остальных, потому что он меня ждал, а не вернулась к ней, потому что ощутила на лестнице ту радость освобождения, о которой даже не догадывалась. По той же лестнице в апрельский день 1979 года, медленно, как бы одолевая тяжко каждую ступень, поднималась через одиннадцать лет Елена Константиновна Рощина. Остановилась на втором этаже, позвонила. Пелагея Георгиевна никого не ждала в этот вечерний час и поэтому долго допрашивала перед тем, как открыть, кто это. А Елена Константиновна повторяла все тише и беспомощнее. «Откройте, пожалуйста. Я вас очень прошу». Отворив, Пелагея Георгиевна не узнала в первую минуту Елену, ведь 11 лет — это немало. А когда узнала? Не говоря ничего, быстро ушла из передней в комнату. Села за стол, закрыла ладонями лицо. Елена Константиновна вошла вслед за ней, села напротив. Старая учительница отвела руки от лица и посмотрела на нее строго тем незабываемым взглядом, каким смотрела когда-то на опоздавших на урок. Потом улыбнулась нежно, с еще неосознанной до конца радостью. Быстро погасила улыбку и четко заговорила. Рассказывай, что с дочерью. Роман в письмах Однажды весной в редакции побывала не совсем обычная посетительница. Я не буду, пожалуй, называть ее фамилией, несмотря на то, что она разрешила не скрывать ее. Не буду называть и фамилией человека, о котором она рассказывала. Между ними были отношения сложные, необычные. Когда-то она, будучи студенткой педагогического института, у него училась. Потом они расстались на много лет. Она уехала к себе в далекий южный город, сама стала учить девочек в педагогическом техникуме,